18. Ее нарядили в белое льняное платье, какое обычно одевают невесты на обряд. Четыре служанки хлопотали вокруг лилианы. белые волосы завязали в три косы, в купальню тела натирали тряпками до красноты, поливали сверху водой. Теплая вода, благорухающая розами, стекала по лицу, щекам, груди. От удовольствия принцесса зажмурилась, встала и в мокром, прилипшем к телу платье, побрела кровати. Вода каплями стекала с тела и длинных густых волос. Лилиана всегда не любила этот дурацкий обряд. но «Ну что за дикость такая?» Невеста должна пройти в промокшем насквозь одеянии через весь дворец, пройти мимо комнаты жениха, выйти через парадный вход, где поджидают женщины рода с грязью в руках. Чем больше на невесте грязи, тем крепче и счастливее будет ее брачная жизнь. Ну и как кому грязи может что-то говорить о браке? Обряд казался чудовищным, но так было принято и отказаться от него она не имела права. Лилиана вспомнила, как анет тряслась от холода и, стиснув зубы, терпела, пока они с матерью и еще с десятью женщинами швыряли ил в лицо, в область груди, живота и ног. Лилиане повезло больше. Она выходит замуж в разгар лета, когда и ночью на улице душно, но все же и, главное, во время обряда нельзя применять магию и кричать. После уже можно выпить целебное зелье, что способно даже мёртвого с того света поднять, а сейчас придется терпеть. По коридорам дворца было тихо, только с гостевого крыла доносился шум. Повсюду в металлических подсвечниках горели свечи. Лилиана сделала шаг, еще один вор с ковращика дошла до парадного входа, где ее ждали мама, Аннет, наставница Матильда и пятеро служанок, среди которых была Кейни. Выражение лиц у всех серьезное. Принцесса подошла поближе и повернулась к ним лицом. Все женщины одеты в черные балахоны, на подобие того, в котором она сбежала в храм святой елены следом воспоминания рухнули на нее бурным потоком. вот она стоит на коленях и молится. вот рядом с ней стоит блондин. вот они идут вместе по топольскому лесу. он навис сверху и обеспокоенно уставился на ее лицо. Принцесса стиснула зубы. Надо как можно скорее выкинуть его из головы, тем более он скоро женится. Гад! Сволочь!» Принцесса молча шагнула вперед. Вода струилась по волосам и каплями стекала по платью и телу. На улице ни души царила тишина, что было верным знаком для проведения обряда. Королева Сильвия развернулась к Аннет и служанкам. Кивнула. Восемь женщин наклонились к алюминиевой посудине с илом. Ил обладал целительными свойствами и делал кожу подтянутой и нежной. Один минус — кожа после него ужасно чесалась. Зачерпнули горсть ила и смачно швырнули в девушку. От неожиданности Лилиана еле сдержала крик. Со всех сторон полетели куски грязи, Одновременно раздались возгласы, в которых смешались пожелания долгой и счастливой жизни. Лилиана не могла их разобрать. Она закрыла глаза и сквозь зубы терпела этот кошмар. Пожелания сыпались снова и снова. Грязь облепила ее с ног до головы. Женщины дружно опустили руки и заулыбались. С гордо поднятой головой Лилиана пошагала тем же путем в свои покои. Кейни шла сзади. Принцесса вошла в комнату и подошла к приготовленной кровати, усыпанной розами. Залезла на кровать, которая мгновенно прогнулась под тяжестью ее тела. Легла на спину, хоть так и хотелось завалиться, на правый бок. Положила руки по швам и закрыла глаза. Обряд завершён. Наконец-то.